Я ещё могу поднять руку, открыть фляжку, напиться, но передвинуть своё тяжёлое неподвижное тело всё-таки буду двигаться, хоть понемногу, хоть на полшага в час. Всё утро проходит у меня в этом передвижении. Боль сильная, но что мне она теперь? Я уже не помню, не могу представить себе ощущения здорового человека. Я даже будто привык к боли.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 а кто плевёт на меня я прихожу в отчаяние и плачу